Глава 30. В зеленоватом, аварийном свете черный корпус субмарины выглядел излишне мрачно. Лодка выглядывала из воды на четверть, но этого хватало, чтобы по достоинству оценить ее размеры. Длина больше 200 метров. Высота метров 17. Двойная рубка, широкий корпус. Под водой угадываются крылья, как у самолета. Этот подводный гигант Превосходил всех земных собратьев по габаритам и по характеристикам. И даже на сухопутных парней производил неизгладимое впечатление. «Она не успела выйти со станции. Пришел приказ об эвакуации, ждали удара», — сказал Герман. «Оружие не загрузили, от питания не отключили. Только провели частичную расконсервацию и предподготовку. А потом стало не до подлодки. Тряхнуло в первый раз... Потом во второй, а потом война прекратилась. И началось светопреставление, добавил Кир. И удар наносить стало некому. Команда станции, видимо, погибла на берегу или в море, а архипелаг пережил катаклизм. Только времени прошло, а здесь все цело, даже как-то не по себе. Они прошли по причалу до носа лодки. Увидели так и не убранные кабели питания, открытые технологические люки. Транспортерную ленту и забытую кем-то в спешке шестигранную фуражку с крабом. Лодка готова к выходу. Только закончить погрузку и заложить программу. Управление полностью автоматизировано. Кир смотрел на субмарину, катая желваки на скулах. Потом повернулся к Герману. Ты себе представляешь путешествие на этой железяке? Восемь тысяч километров. Лодке больше трехсот лет. И неизвестно, что нас ждет впереди. Зато я знаю, что нас ждет здесь. «Ничего, а время идет, и мы либо бежим на всех парах в Хартамен и прыгаем через око к себе, наплевав на все договоры, либо рискуем и идем в другое полушарие. Иного выбора нет. Промедлим, попадем под удар ракет». «Спасибо, ты меня успокоил. Просто я никогда не плавал в консервной банке размером с два футбольных поля, да еще так далеко». «Тебя утешит, если я скажу, что и я не плавал?» «Очень. Тогда надо собираться». Кир вздохнул. Бросил в воду пустую гильзу, не невесть как попавшую в карман куртки и кивнул. Надо. В компьютерной базе данных были маршруты ко всем особо важным целям, указанным на карте. Уцелевшие спутники на орбите до сих пор отслеживали их и корректировали в зависимости от состояния океана. Заложить маршрут в бортовой компьютер подлодки не составило труда. Также просто прошло тестирование подводного судна, проверка всех узлов и деталей, а также расконсервация. Когда мощный прожектор лодки осветил полутемное помещение стоянки, Герман удовлетворенно хмыкнул. «Работает машина!» Впрочем, радоваться было рано. Информация со спутников приходила тревожная. В океане до сих пор бушевали страшные ураганы и штормы. Подводные течения меняли направление. Продолжались извержения вулканов. Кое-где еще уцелели минные поля, пережившие все природные катаклизмы. Южнее материка Облевет... Плавали гигантские айсберги, сорванные с Южного полюса и пригнанные туда течением. «Веселое будет путешествие», — прокомментировал Кир полученные результаты. «Боюсь, я навсегда разлюблю плавать в подлодках». «Одного раза будет достаточно», — в тон ему ответил Герман. «Главное — пережить его». «А сколько продлится наш воеж?» «Крейсерская скорость около 65 км в час». Если выдержим ее, то дойдем за 6 суток, ну, плюс еще один день от силы. Ну, это еще ничего, выдержим. Кир перетащил на лодку все снаряжение, запас продуктов и воду, потом обошел лодку, едва не заблудившись в отсеках и переходах. Герман тем временем заканчивал подготовку к рейду. Когда компьютер показал полную загруженность субмарины и готовность к отплытию, Герман дал команду отсоединять кабели и транспортеры, а также задал команду на открытие прохода по туннелю, проложенному под островом. Со стоянки лодка должна была выйти в залив, а потом и в море. Ветров уже хотел покинуть центр управления, когда поперек экрана компьютера пролегла красная полоса. «Время аварийного открытия станции завершено. Включен режим самоликвидации. Введите код отмены или покиньте станцию в течение часа». Ядрена мать!» – выругался Герман. Вот это фокус. Выходит, на станции действовал режим аварийного открытия с последующей самоликвидацией. Предусмотрительно с точки зрения безопасности. Хорошо, еще дали час, а не 5 минут. Надпись пропала. Потом загорелась на всех экранах разом. Герман даже не стал пробовать искать код. Такие вещи в компьютерах не оставляют. Либо заучивают наизусть, либо держат лист при себе. Да и не факт, что это обязательно набор цифр и букв. «Может, программа?» «В любом случае, надо как можно быстрее уходить. Чем дальше лодка будет от архипелага во время взрыва, тем лучше». Герман застал Кира на борту лодки. Тот стоял у рубки и смотрел куда-то на потолок. Герман коротко объяснил суть дела и толкнул друга к люку. «Кто знает эту автоматику? Что-то переклинит и все, сливай в воду». «Очень хорошее замечание!» «Очень хорошее замечание!» пробручал Кир. «Особенно накануне плавания» под управлением этой самой автоматики. Поздно скулить. Ага, самое время сливать воду. Команды! ты же у нас управляешь компьютерами. Герман прошел к центральному компьютеру лодки, включил его, нашел команду погружения и нажал клавишу. Ничего особенного не произошло, но на экране высветилась надпись. Погружение начато, всем быть на местах. Герман дождался выполнения команды и включил программу выхода в море. Стоявший рядом Кир, вытер вспотевший вдруг лоб, откашлялся и махнул рукой. Кх -кх, «Ну, типа, поехали!» Лейтенант Ноузавир разбудил Валида в пять утра. Поднял прямо с постели. «Идет шторм, господин оберагент». «Куда идет?» Не понял спросонья Валид. «Сюда. Через два часа здесь будет бушевать непогода. Надо срочно уходить». Валид встал, неторопливо натянул мундир и выглянул в окно. Чистое, еще полутемное небо, слабый ветерок, спокойное море. — Вы уверены, господин капитан? — Абсолютно. Я не первый день в море. — Никто со островов не появлялся? — Никто. Уходить без результата Валиду не хотелось. Но попасть в шторм хотелось еще меньше. Он слышал страшные рассказы бывалых людей, что такое шторм и ураган на море. И не хотел испытать это на себе. — Хорошо. — Через минуту сказал Валид. «Командуйте отход. Идем к берегу. А там уже решим, как быть дальше». Ноузавер быстро вышел из каюты, и вскоре его голос отдавал приказы где-то на носу шлюпа. «Убийцы сидят на острове. Филюга разбита. Значит, выхода у них нет. В любом случае мы их достанем. Утихнет шторм, и сюда придет не один, а два-три корабля. Высадим десант и прочешем все вдоль и поперек. Лично буду искать. Такую добычу грех выпускать из рук. Никуда они не денутся». Эту уверенность обер-агент сохранял и еще полчаса. К тому моменту они отошли от острова на семь лик. Валит стоял на корме, глядя назад и предвкушая скорое возвращение. А потом он увидел, как над островом взлетает высоченный гриб чудовищного взрыва. Чуть позже донесся страшный грохот. Черное облако почти достигло неба и пошло вширь. Дым закрыл остров целиком. И когда он развеялся... Валитку и как смог разглядеть в подзорную трубу то, что осталось от острова. Он обернулся. Все, кто были на палубе, смотрели на небывалое чудо, широко раскрыв рты. Даже лейтенант Наузевир замер у борта, изо всех сил сжимая канат побелевшими пальцами. — Силы небесные! Что это? — шептал стоявший неподалеку матрос. — Боги отвернулись от нас за то, что мы посмели подойти к проклятым островам. Валит слышал его шепот, но не посмел одернуть. Суеверный страх охватил и обер агента, ибо ничем иным, кроме Божьего гнева, нельзя было объяснить происходящее. Ящик лучшего вина этому пареньку за то, что вытащил меня отсюда, подумал Валит, вытирая вспотевший лоб. И самая лестная характеристика Если бы не он Думать о том, что было бы с ним, обер агент не стал, дабы не вгонять себя в страх. Глента Винара. Узнал о произошедшем у архипелага Бендова через 10 часов. Рапорт обер-агента Валида вместе с рапортом лейтенанта Наузевира он перечитал дважды. Упоминание о странном оружии и пропавших на архипелаге убийцах он отметил, но особое внимание обратил на рассказ о взрыве невиданной мощи. Этот жрец Пласерда оказался прав, в смятении подумал Эвинара. Такое не под силу никому в Федерации. Значит, эти люди пришельцы. Откуда и зачем они пришли, даже узнавать не хочется. Разумеется, такие сведения я никогда не передам наверх. Но обоих убийц можно записать в мертвецы. Рапорты младших исполнителей поддержат эту версию. Эвинара чуть повеселел. Кажется, отставка и суд ему не грозят. И если скорое продвижение по службе не гарантировано, то уж награда за уничтожение убийц канцлера будет. Образство хранителей надо вывести из-под удара. Кто знает, какие еще тайны хранятся у них. Благоразумнее будет иметь со жрецами хорошие отношения, да и безопаснее. Эвинара довольно кивнул. Правильное решение. Расследование дела подходит к концу. Подозреваемые погибли, начальство довольно. А эти двое, что бы с ними ни не случилось, они теперь не во власти легата. Так что можно о них забыть, раз. И навсегда.